Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть третья Олстон Венгард Глава третья В конкурсе Ридли Скотта я не выиграл. Несмотря на то, что успел снять пять роликов вместо одного, конкурс отнял у меня два месяца жизни. Поэтому, проиграв я испытал, ну, достаточно сильное разочарование. А время шло, и мои вокальные занятия уже давали о себе знать. Занятия я не прекращал, конечно. Я понял, что хватит избегать своей судьбы, пора снова рискнуть, и на этот раз собственной жизнью. Речь шла о моем здоровье. За прошедший год угрызений совести, подавления, оскорблений, унижений, нищеты и моральной подавленности я сильно поизносил свое сердце. Первоначально это выражалось в мигренях, а потом все плавно перешло в район груди, Где оно, собственно, всегда и было Ежедневные попытки что-то изменить и продвинуть Сон по пять часов в сутки, не более Постоянное напряжение и поражение Поиск потенциальных продюсеров Лейблов Поиск работы Которая хоть немного соответствует моему статус Сама работа Поиск денег Нескончаемое количество попыток продать себя Свои умения неверие окружающим Родных, близких Непрекращающийся поиск выхода из сложившейся ситуации Все эти тысячи часов измывательств привели к тому, что к августу 2010 года я достаточно часто страдал от внезапно охватывающей меня слабостью и боли в груди. Большого значения я этому не придавал, хотя и удивляться тут было нечем. В один из дней состоялась поездка к отцу Стаса в надежде на благословление. Отец пил пиво, ел пельмени и говорил о том, что мы здоровенные лбы по 30 лет, И пора бы уже пожить, как нормальные люди. А то скоро метеорит прилетит, мы все умрем. Так что нехер страдать ерундой. Стас тихо хихикал в углу. А я пытался сказать, почему мы это делаем. Почему именно деньги так важны. Хотя сумма была ничтожна. И почему именно в этот раз все получится. Пожалуй, эта деталь была самая трудная для донесения. Потому что абсолютно все, конечно, знали, что Олег жалкий неудачник. И отдавать деньги Олегу было нелепо. Да, так уж вышло, что во всех просчетах винили только Олега. Но Олегу было привычно. После той встречи я так и не понял, получили ли мы благословление от отца или нет. Но, что совершенно было очевидно, мне добавилась колоссальная ответственность теперь уже перед отцом Стас. Мне тогда его отец буквально намекнул, что эти деньги для Стаса единственная возможность устроить себе жизнь. И в этом устройстве совершенно не фигурируют какие-то мечты. Речь шла тупо о квартире, которую Стас за тебя не купит, намекнул мне папа Стас, я вздохнул тогда и ушел. А ответственности мне хватало и без этого. Никого же не волновала моя предыдущая ответственность за потраченные средства, но того же Стас. Но теперь же меня просто расплющил. Но дело пошло. Итак, 17 августа 2010 года образовалась группа Олстан Венгард, или сокращенно ОВГ. Название я придумал очень умное чтобы не дать возможность другим повторить его, как это было с «Медузой» и с «21 грамм». И то, и другое название потом неоднократно другие группы брали себе. При этом название «Олстон Венгард» имело глубокий смысл. Ясное дело, только для меня. Тут была масса вариантов, которые можно было крутить и вращать, каждый из которых отражал нашу идею. На первый взгляд я претендовал на имя немецко-голландского происхождения, вроде как Людвиг Ван Бетховен. Мне всегда нравились имена в названии Помню, как я предлагал Олегу в Москве Несколько версий в 2005 году Имеющих звучные имена Типа Фриц Лейбер Или Хольгер Датчанин Но тогда командовал парадом он Поэтому я остался не удел Сейчас же все начиналось И заканчивалось на мне Олстан Это единственное банальное значение Но строго подчеркивающее основной состав группы Где Ол это Олег И Стан соответственно Станислав Тем самым я навеки усилил значимость каждого из нас в этом проекте. Vanguard – звучная фамилия, где «ван» с голландского означало «родом из», а «гард» с английского имеет множество значений, конечно. Но я предпочитал такие, как «стоять на страже», «караульный». Также получалось типа «Олстон, стоящий на страже» или как бы «Олстон, охранник». Подстоящий на страже я подразумевал сохранение истинной музыкальной культуры, то есть нечто, не дающее потопить настоящую музыку. Благо нам было, чем подкрепить эти слова, ибо в поверхностности и ширпотребе нас трудно обвинить. Фамилия же была создана из английского «венгард», что означало «авангард». Тут уж в дело включались все значения слова. «Авангард» значит «впереди всех», значит «на переднем плане». И «авангард» — это стиль в искусстве, Конечно, тут прежде всего речь шла о моей любви к постмодерну. Ну а применительно к песням – это сильно отличающееся видение аранжировок, стиля и воспроизведения. Таким было задумано название «Олстон Вангард», и таким оно на деле и являлось. Безусловно, в русской интерпретации название приобрело какую-то мягкость, и между собой мы это всегда называли Ольстон Вангард» или просто «Олстон». 17 августа Стас зашел ко мне вечером, узнав, кто мы – как называемся, и что, оказывается, образовались именно сегодня. «И что теперь?» – спросил он. «Конечно, у меня уже был великий план, который, однако, был сильно омрачен сообщением о том, что денег будет в два раза меньше в результате внутренних семейных перипетий у Стаса. Вместо 800 тысяч, которые изначально планировались, я мог рассчитывать только на 450, что само по себе уже не имело никакого отношения не только к раскрутке, Но и к элементарной записи альбома И так получалось Учитывая, что альбом «Догма» я записал за 70 тысяч долларов По ценам 2004 года это было э, 2 миллиона 200 тысяч альбом «Free Your Soul» я записал за миллион рублей Чисто запись То эти 450 тысяч рублей в 2010 году А хотел вам напомнить, что шла постоянная инфляция всегда Они уже непонятно на что они были И так получалось, что на деле денег на движуху вообще не было, даже на запись не было. А в памяти у всех, особенно у отца Стаса, осталось, что мне отдали целую квартиру, что я мародер, душегуб, вынудивший Стаса потерять последнее имущество. Я был уже в минусе, даже не начав. Я уже был как бы виноват, и это словно в банке, когда берешь кредит и сразу как бы должен больше, чем взял. Хотя ты еще ничего не потратил, ты даже еще не вышел из здания банка. И, конечно, меня это страшно беспокоило Но психологически мы стартовали К этому я уже подготовился морально Поэтому назад дороги не было Но для начала Стас не хотел возвращаться назад Сам Стас Вначале необходимо было проверить Элементарную реакцию англоговорящей аудитории На наш сильный акцент И на вокал в целом Для этого я решил спеть кавер-версию Знаменитой аллилуйи Леонардо Коэна Которую гонял сам все лето И не просто уже спеть, а сделать видеоряд под нее. Ну, Стас пожал плечами и согласился. Мы выучили ее оба, поехали, как обычно, в Москву, на студию Правда Продакшн, записали трек, там же сняли часть видео истории, потом другую часть я вмонтировал из материала, который снимал для Ридли Скотта, и вуаля. Видео я выложил на YouTube 13 сентября 2010 года и начал двигать по тем меркам, приглашая посмотреть его всех подряд. И приглашая в друзья тех, кого я встретил Ну, понятное дело, речь шла только о европейском и западном зрителе На дружеские приглашения я тратил по 10-12 часов работы в день в течение двух месяцев Ну, то есть я заходил на страницу к пользователю на канале YouTube Предлагал ему подружиться Он заходил ко мне, смотрел видео, потом уже дружил или нет То есть я поштучно, как промоутер, словно раздавал визитки на улице Вот на это у меня уходило 10-12 часов работы в день в течение двух месяцев В данном случае денег я не тратил, потому что тратить деньги на раскрутку и переходы на видео я не собирался. Потому что на счету был каждый рубль. Поэтому единственное, что я потратил, мое утомление и дикое упорство. В результате я сделал всего 15 тысяч просмотров видео. Но получил около 3000 комментариев положительного содержания. То есть я пообщался практически с каждым из этих 15 тысяч человек. Это был хороший результат, который говорил мне, что мы можем двигаться дальше на запад. Есть все шансы. Люди нормально реагировали и на акцент, и на пение. Нормально. Я не удержался, чтобы не написать об этом Энтони. На дворе был уже конец 2010-го. Стас меня отговаривал, но мне было принципиально, потому что Энтони в последний раз наших разговоров, еще в начале 2010-го, заявил, что нет смысла двигаться, когда и материал дерьмо, и вокал дерьмо. Ну, в данном случае он говорил о Лехе и о тех песнях из «Free Your Soul». Многие бы согласились, конечно, с ним, но лишь по своей неосведомленности и некомпетентности в истинном положении дел и устройстве шоу-бизнеса. На самом деле тогда, такими словами, Энтони попытался отбрехаться от своих же обещаний, он же мне обещал тоже, он не мог больше работать со мной и пытался закончить работы любым путем, поэтому я, конечно же, в ноябре 2010 отправил ему ссылку на наше видео со Стасом, где делал акцент на том, что теперь... Для создания клипа мне его помощь больше не требуется И отправил заодно ссылку на комментарии И результат Да и вообще, новое название, новое движение Без него, за границей Его это задело И он решил поддеть меня в ответ Он сказал, ну вот, теперь я вижу Что ты хочешь что-то сделал Теперь я вижу, что ты хочешь работать И стремишься к чему-нибудь Теперь я готов работать с тобой снова Дай мне знать, что планируешь дальше Меня, конечно, это взбесило Я ведь честно оплатил ему все, что должен. Я качественно выполнял все функции и музыканта, и продюсера, и директора. Я исполнял все, что обещал. Я тормошил его практически ежедневно на протяжении четырех лет. Я постоянно что-то делал, делал, делал, а оказывается, я не работал и не стремился. И тогда я написал ему в ответ все, что действительно думаю о нем. И письмо было шедевральным по своему содержанию и подавлению. Как говорится, хук слева, хук справа. С левой по печени, по печени, снова хук правой. В общем, послал качественно нахер, как умею. В ответ пришло одно предложение, что он очень подавлен и не может прочитать все письмо целиком. Ну так закончились мои вечные ожидания весточек от голландского клипмейкера и фотографа Энтони Хаускампа. В 2010 конечно. А тем временем, чтобы закрепить результат аллилуйя еще раз, я решил спеть другой кавер. На этот раз на Стинга «Shape of my heart» сняв к нему отдельное видео тоже. На этот раз видео я не двигал никак, поэтому просмотров набралось всего там около двух тысяч. Но писем пришло достаточно много. В то время шла активная коммуникация с разными пользователями на канале YouTube. Сейчас этого, конечно, ничего нет. После чего настало время приступить к записи, наконец-то, своих песен. Стас был спонсором, поэтому сам выбрал треки. Это были будущие «Begin' to Believe» и «I'm the Light». И было-то ноябрь 2010 когда решено было ехать в студию серьезно. В ту пору песни еще не имели текстов даже русских. Дело в том, что в отличие от бардов и шансонье, лично для меня песня, в первую очередь, это не слова, а сама мелодия и гармония. Для настоящей музыки слов не нужно, поверьте. Это известно любому настоящему музыканту. Музыка — это и есть слова. Мелодическая волна — это язык, тысячу крат богаче и глубже, чем любая буквенная версия. Но в современном мире люди низко пали, это не новость. Они пали настолько, что им необходимо разжевывать эмоции и информацию, переданную через звукомелодическую волну при помощи букв. И песни, как продукт, давно стали декламированием с каким-то звуковым сопровождением, в лучшем случае стихами с фоном, а чаще просто мусор, когда и текст, и фон – жуткое дерьмо. Но песня для меня – Это не текст под музыку. Песня — это, в первую очередь, и есть сама музыка. Иначе тогда называлось бы как-то иначе. Конечно, если человеку удается связать потрясающую музыку с потрясающим буквенным изложением, это просто шедевр. Это восторг. Но встречается такой восторг, может, раз в миллион лет. Таких от силы два-три человека на земле. Претендовать на потрясающие стихи я никогда не планировал. А вот мелодикой, не скрою, увлекался. Поэтому писал песни так — чтобы потом не стыдно было назвать это песней. А тексты, кстати, писал или сразу экспромтом, или по необходимости позже. Песня же в отсутствии текста у меня ни разу не считалась незаконченной. В былые времена с понятием «текст» было связано многое. Конечно же, Леха – главный представитель того понятия. Он вынашивал и вымучивал тексты неделями, месяцами, как истинный поэт. Он был весь в себе, он выпадал из окружающего мира, и все бы ничего – только когда вынашивание не мешали движению вперед. Одно дело, ты за всю жизнь написал около 30 песен, с каждой из которых у тебя связана целая история с преодолением своего разума, слезами и прочим, а в результате шедевр. А другое дело, когда профессиональный подход требует мгновенно и быстро создать 5, 10, 20 качественных текстов. Не зря же бытует такое данное в шоу-бизнесе, что первый свой альбом артист пишет всю жизнь, а следующий за неделю. В экстренном режиме и проявляется истинный талант музыканта и поэта. Это еще один вопрос, на котором погорел Леха, когда дело коснулось Free Your Soul. Нужно было в кратчайший срок, не более двух недель, написать семь новых песен. Это было первый раз, когда он не справился со своей самой значимой темой – тексты. До этого считалось, что только он может правильно озвучить тот или иной смысл. Пришлось тогда ему помогать. Помню, я за вечер написал три песни, три текста и содержание было ничуть не хуже вымученных годами предыдущих его сочинений. Поэтому новые песни, которые мы запланировали записывать со Стасом, текстов не имели. И я накидал их за вечер. Буквально. Две песни за вечер. Далее связался с Каролин, которая делала нам художественный перевод для Free Your Soul. Без носителя языка движение было бы затруднительно. Каролин перевела мне песни, уже мой текст, русский, за пару дней. И вот мы уже в Москве. Записывать их в студии было очень и очень трудно. Местами кромешный ад. Уровень вокала абсолютно не соответствовал уровню песен. Кое-как, поделив куплеты и припевы, мы по очереди писали свои дрожащие голоса, ну, в большей степени я, конечно, сорвав и без того по связки. Но записали. А потом записали гитару. Ну, что тут сказать. Это была одна из лучших гитар за мою жизнь в исполнении Димы Павлова, от которой я наконец-то услышал то, что хотел услышать внутри всех предыдущих аранжировок. Сведения делали там же, как обычно, уже у извечного работника студии Правда Продакшн, Игоря. Потому что тратить деньги на зарубежные сведения пока было рано. Но карты сложились удачно, и конечный результат очень порадовал. Это было круто, мягко говоря. И на фоне группы 21 грамм, и вообще на фоне всех прожитых лет. Это было очень круто. Я бы даже сказал, роскошно. Я воспрял духу. Вернулись домой уже в декабре 2010 -го. Передо мной снова Распахивала свою зияющую пасть Непреодолимая стена бизнеса Вот треки на руках Вот уже потраченная четверть всех денег Ну или правильно сказать Всего четверть То есть 120 тысяч рублей Смешно, конечно И теперь надо кого-то искать, кому-то давать И все эти кто-то Американцы, говорящие на странном языке То есть не на русском Я вздохнул и приступил к многолетнему мониторингу в сети, в надежде наткнуться хоть на кого-нибудь. Хмурый образ Стаса то и дело возникал в моих черных мыслях. Сердце щемило чаще и болезненнее. Я копался как мог. Через пару недель стандартных моих бессонных ночей в поиске наживы я уже знал много. Сначала, конечно, я чуть с ума не сошел, регистрируя права на песни в авторском обществе в Штатах, потому что требовался уровень знания языка гораздо выше, поверхностно-разговорного, да и вообще, кстати, поиск продюсеров из Америки не подразумевал сайта на русском языке. От такого принудительно глубокого погружения в чуждый мне язык, я отключался прям за рабочим столом, подчас не замечая того, просыпаясь уже лицом в клавиатуре или с откинутой назад башкой и высунутым языком. Потом немного привык и нашел несколько опорных точек, где можно было за символические деньги узнать от практикующих продюсеров, каков твой продукт на деле реально. Если у него коммерческий потенциал Ну или просто получить рецензию Это все было новым для меня Но в этом я видел реальную возможность для нас А гарантии их ответа Были деньги, которые они брали ну, Деньги были, понятно, символические Как когда-то В свое время с меня взял Олег За так называемый продюсерский час В отличие от обычных посылок Демо-пакета За деньги можно было даже потребовать результат В случае задержки И не сидеть смиренно целый год, боясь потревожить Этот вариант был мне по душе Америка, конечно, это деньги в первую очередь Деньги решают, если не все, то многое И тут я не ошибся Продюсеры обычно были конкретно каждый под свой стиль Рокерам предоставлялась возможность отправить треки рок продюсеру или рок лейблу У инди-рокеров были свои продюсеры и лейблы и так далее Но я привык использовать все возможности Поэтому, не особо беспокоюсь, отправлял наши рок-треки не только рок-продюсерам, но и поп-продюсерам, и кантри-продюсерам, и R&B-продюсерам, и прочим. Деньги были уплачены, деньги были, опять повторюсь, небольшие, поэтому отказаться от рецензии продюсер не мог, а мне того и надо было. Покрыть большее количество реальных людей в шоу-бизнесе Соединенных Штатов – вот была моя главная задача. А уж их рецензии, мнения и предсказания нашего потенциально коммерческого или некоммерческого будущего было делом десятом на тот момент. Безусловно, рецензии должны были дать мне какую-то коррекцию в отношении нашего продукта, благодаря которой можно было понять, что делать с музыкой и как. Но мне было глубоко плевать на их эти коррекции, потому что я был уверен, что среди важных людей найдется тот, который не будет делать коррекцию, а просто возьмет нас такими, какие мы есть, и сделает из нас таких, какими мы уже давно должны были быть. И сделает это сам. Или при помощи лейбла. Это был мой основной план, потому что... Самим все делать и все двигать, особенно платить, как раньше, было нереально. И в первую очередь из-за отсутствия денег, которых не было даже на целый качественный альбом. Поэтому я надеялся, что демо-треки сделают свое дело, и мы сможем просочиться за сумму в 450 тысяч рублей. Всего 450 тысяч. А потом я начал получать рецензии. Черные олигархи и хип-хоп-продюсеры, конечно, видали нас в гробу, но это понятно. Хотя один из них даже восхитился однажды, но дальше этого не зашло. Два других просто не ответили. И я еще долго разбирался с компанией-посредником Но предмет, ну как бы, деньги же заплачены. Либо возвращайте обратно, либо давайте рецензию. Деньги вернули, кстати. На этом с давлением на R&B и хип-хоперов я закончил. Один рок-продюсер поверг меня в уныние, заявив, что наша музыка – это самое отъявленное старье, причем начало 80-х. Можно было бы согласиться, но в силу своего опыта в вопросе психологии я углядел в его ответах какую-то просто некую раздраженность. Даже не знаю, может, не с нами связанную. Были и другие, которые очень хвалили и ценили песни, сказав, что акцент не смущает нисколько, а даже наоборот выглядит как продукт, пришедший из Европы. И был бы им очень интересен, но ссылались на переполненный артистами лейбл, на и без того расписанные бизнес-планы, и бюджетные планы. То есть стандартное бла-бла-бла. Также был один инди-продюсер, который пользуется очень большим уважением в Лос-Анджелесе. Тот писал целые трактаты с глубоким погружением в суть всей вселенной, совершенно не рассматривая материал как потенциальный будущий продукт. Он просто писал статьи. Но я был уверен, что продюсеры сидели на сайтах не просто так, а для поиска новых артистов, так или иначе. Ну, я хотел в это верить. Ну, чтобы и деньги капали, и мониторинг шел. Таким образом, я вышел на двух представителей. Один из которых был король по раскрутке в кантри-стиле, а другой занимался почти всеми направлениями. Кантри-продюсера звали Джон, а второго представителя — Кеван. И Кеван этот ответил лишь спустя 3 месяца, но об этом позже. Джон ответил мне буквально через 10 минут после того, как я отправил ему трек, что было слишком резко, чтобы ожидать. Мне это очень понравилось, впрочем, как и тот факт, что он являлся вице-президентом корпорации «Керп Records. Это был бывший MGM, И он был главой отдела по поиску и раскрутке артистов. Он был молодым, энергичным и очень успешным продюсером с точки зрения американского шоу-бизнеса. Некоторые его артисты находились в билборде на первом месте по несколько недель и имели множество высших наград. А раскручивать он умел, явно, о чем свидетельствовало также его место в компании с постоянным ростом вверх. Джон сказал, что наши песни — это просто мега круто и превосходно. И никогда ничего подобного здесь, в Штатах, он не слышал. И это нечто новое, свежее и коммерчески выигрышно, скорее всего. Речь в данный момент шла о песне «I'm the Light», после чего попросил прислать мне другие треки. Я аж крикнул от радости тогда, что вот, вот оно, вот оно, о чем я мечтал услышать. И отправил ему второй трек из двух возможных. «Begin' to Believe». На второй трек Джон отреагировал чуть прохладнее, но также хорошо, и попросил прислать вообще все, что есть. И этот момент меня сначала озадачил, потому что если ты в восторге, то чего тянуть -то резину? Но с другой стороны, помни Олега, ты понимаешь, что у артиста бывает всего одна удачная песня, а остальные 30 можно выбросить в помойку. И чтобы этого не случилось, конечно, нормальный продюсер должен послушать, ну, по меньшей мере, 5-6 треков. Но на дворе был 2010 год, и надеяться, что шоу-бизнес работает, как 20 лет назад, было бы неверно. Я мысленно согласился с Джоном и практически мгновенно воспрял духом, поняв, что надо писать еще три песни. Пять треков было более чем достаточно, чтобы принять какое-то решение. Во всяком случае, я страстно в это верил. Сообщил об этом Стасу, и мы, улюлюкая, стали планировать запись следующих треков. Ближайшее время выпало на январь. Так закончился очень тяжелый и изматывающий год сражений. Это был 2010. Но жизни сахар знаешь Рая леса от горизонта приближается ко мне гроза, что цвета темного как черные твои глаза. Уже по близости я слышу грома голоса, и так внезапно по щеке покатится слеза. Но мне плевать на то, что люди смотрят ужасы. Я молча отправляю их по разным адресам, и мне не стыдно за себя. Я верю в чудеса.